Принцип этой общности прост. Есть лишь два типа поэтики. Репрезентативная поэтика, определяющая жанр и жанровое совершенство стихов на основе изобретений их фамбулы, И экспрессивная поэтика, которая предписывает стихам быть прямым выражением поэтической силы. С одной стороны, нормативная поэтика, говорящая, как надо делать стихи, а с другой – историческая поэтика, говорящая, как они сделаны, То есть, в конечном счете, каким образом они выражают положение вещей, состояние языка, нравов, которые их породило. И вот это принципиальное разделение помещает на одну сторону и адептов чистой литературы, и историков или социологов, которые делают из нее выражение общества, а вместе с ними и грязовидцев созерцающих мир духов и геологов социальных ментальностей. Это разделение подводит практику чистых художников и социальных критиков под юрисдикцию одного и того же спиритуалистического принципа, чья неискоренимая живучесть основана на способности трансформироваться в принцип позитивной науки и материалистической философии. Принцип резюмируется в двух фундаментальных правилах. Во-первых, находить в словах ту жизненную силу, которая заставляет их произносить. Во-вторых, находить в видимом знаке невидимого. Когда вы переворачиваете затвердевшие страницы фолианта, пожелтевшие листы манускрипта, одним словом, поэму, кондекс, символ веры, то каково ваше первое впечатление? Что он не создал себя сам. Он – что иное, как форма для литья, подобная ископаемой раковине, отпечаток, подобно тем формам, что оставила в камне животное, которое жило и погибло. Внутри раковины было животное, а за документом был человек. Ведь когда вы своими глазами смотрите на человека, что вы ищете? Человека невидимого. Слова, достигающие ваших ушей, жесты, дыхание, одежда, действия и любое произведение в любом жанре, доступное чувствам, являются для вас лишь выражением, нечто в них себя выражает. Это душа. Есть внутренний человек, сокрытый под человеком внешним, и второй лишь манифестация первого. Здесь, в мистическом обличии Сен-Монтеровского невидимого человека, расположился никто иной, как великий иконоборец, осуществивший возмутительную редукцию литературных произведений к условиям расы, среды и исторического момента, И Тен. Конечно, юный Малорме осудит теорию Тена, превратившую литературу в выражение особенности расы и места, как унизительную для художника. Но, упрекая его в непонимании красоты стиха, Он отдает ему должное за то, что тот восхитительно чувствует душу поэзии. Точно так же и Прост будет отстаивать против Сент-Бёва автономность силы произведения от условий его возникновения и отвергать патриотическое или народное искусство, требуемое его современниками. Но это лишь потому, что одни и другие остановились на полпути в связывании произведения с необходимостью, чем выражением оно является. Простовский процесс расшифровки внутренней книги неотделим от наблюдений за законами и изменениями в обществе. И сентенция о том, что произведение является переводом уникального мира, который видит каждый художник, точно дополняется тезисом, согласно которому каждое из этих уникальных видений отражает в своей манере самые общие законы вида и момент в его эволюции. Как если бы было возможно поместить на одной картине холмы Маргариты Оду и степь Толстого? Поэтому так несерьезна концепция, противопоставляющая искусству для искусства в писательской башне и слоновой кости и суровые законы социальной реальности или же творческую силу произведений, культурной или социологической релятивизации литературы и искусства. Литература и культура – два термина, прилагающихся друг к другу. Литература – произведение индивидуального гения и литература – свидетель о духе или нравах общества возникает в результате одной и той же революции, которая, превратив поэзию в модус языка, заменила принципом выражения принцип репрезентации. Те, кто изобрел литературу во Франции – Сисманди, Барант, Вильмен, Гизо, Кине, Мишле, Гюго, Бальзак и некоторые другие – одновременно изобрели и нашу культуру. Они предпочитали называть ее цивилизацией. Они установили герменевтические принципы для истории и социологии. Наук, которые наделяют молчание вещей красноречием, истинного свидетельства о мире, или же возвращают каждую произнесенную речь немой истине, проявляющейся в манере говорящего или на бумаге пишущего. Оппозиция творящего индивида и коллектива, так же, как и оппозиция художественного творения и культурной коммерции, может быть проговорена лишь в опоре на одну и ту же идею языка и один и тот же разрыв репрезентативного круга. Репрезентативный круг очерчивал конкретное общество, где осуществлялся речевой акт, совокупность критериев легитимности и легитимных отношений между автором, его сюжетом и его зрителем. Разрыв этого круга делает к экстенсивным сферу литературы и сферу социальных отношений и связывает в прямом взаимовыражении уникальность произведения и проявленное в нем сообщество. Одно выражает другое, но не существует норм этой обоюдности. Только само понятие «гения» обеспечивает переход с одной стороны на другую. Романтический гений является гением отдельного индивида лишь постольку, поскольку он является гением места, времени, народа, истории. Литература есть реализация, не связанной нормами силы поэтичности, лишь потому что она есть выражение общества. Но это отношение обоюдно. Каждая эпоха и форма культуры имеет собственную литературу. Подобно тому, как каждая геологическая эпоха отмечена появлением определенных упорядоченных видов, принадлежащих одной системе. И также поэма создает народ. Да, героическая Греция произвела Гомера. Из Гомера же вышла цивилизация Греция.